Глава 23 Когда я, наконец, добрался до работы, на моем столе лежал отчет о происшествии, и я понял, что кто-то ожидает, что я сегодня буду продуктивно трудиться, несмотря ни на что. Последние несколько часов произошло так много событий, что принять идею о нависающем надо мной с длинными острыми зубами долгом рабочем дне Было нелегко. Так что я пошел налить себе чашку кофе перед тем, как отдаться у рабства. Я наполовину надеялся, что кто-нибудь мог привезти пончиков или печенья. Но, конечно, это была глупая мысль. Не было ничего, кроме полутора чашек, обжигающего и очень темного кофе. Я налил себе чашку, оставив остальное для кого-нибудь истинно отчаявшегося и пробрался к своему столу. Я взял рапорт и приступил к чтению. Очевидно, кто-то загнал автомобиль, принадлежащий мистеру Дариусу Старжику, в канал и сбежал с места происшествия. Мистера Старжика до сих пор не могут допросить из-за его отсутствия. У меня ушло несколько долгих минут миганий и потягивания гадкого кофе, чтобы понять, что это был рапорт об утреннем инциденте с моим участием. И еще несколько минут, чтобы понять, что мне с этим делать. Имя владельца автомобиля зачастую бывает неплохой зацепкой, чтобы двигаться дальше. Но практически пустой, если автомобиль был украден. Но предположить это и ничего не сделать хуже, чем попытаться и прийти в никуда. Так что я снова приступил к работе за компьютером. Для начала стандартное сведение. Регистрация автомобиля, давшая мне адрес на въезде Old Cutler в относительно дорогой район. Затем полицейские записи. Отчеты о задержаниях, неоплаченные штрафы, алименты на ребенка. Ничего подобного. Мистер Старжак, видимо, был гражданином, не вступавшим в контакт с длинной рукой закона. Ну хорошо, само имя Дариус Старжак. Дариус не слишком распространённое имя, по крайней мере в Соединённых Штатах. Я проверил иммиграционные записи и, к удивлению, немедленно получил результат. Прежде всего, он оказался доктором, а не мистером, старжиком. Он получил степень доктора философии по философии религии в университете Хейдельберга и до недавнего времени был штатным профессором в университете Кракова. Копнув еще чуть-чуть, я обнаружил, что он был уволен из-за какого-то сомнительного скандала. Я не слишком хорошо знаю польский, разве что колбасу в мясной лавке могу заказать. Но если я правильно перевел, старжек был уволен за членство в незаконном сообществе. В файле не упоминалась причина, по которой европейские ученые, потерявший работу по такой мутной статье, Захотел преследовать меня и загнать свою машину в канал. Похоже на значительное упущение. Тем не менее, я распечатал фотографию Старжика из эмиграционного досье. Я прищурился на фото, пытаясь представить его лицо наполовину скрытым большими солнцезащитными очками, которые я видел в боковом зеркале Авалона. Это мог быть он. А мог быть Элвис. Насколько я знаю... У Элвиса не меньше, чем у Старжика причин преследовать меня. Я копнул немного глубже. Для Зубрилы из судебной лаборатории нелегко получить доступ к Интерполу без официального запроса, даже если он умный и очаровательный. Но через несколько минут онлайн-версии вышибал примечание, вышибал игра, в которой игрок должен поразить мечом своих соперников, одновременно уклоняясь от аналогичных атак. Я попал в центральный архив и обнаружил кое-что интересное. Доктор Дариус Старжик находился в тревожном списке в четырех странах. Примечание. Тревожный список содержит информацию для полиции об обвиняемых и подозреваемых в терроризме. Это централизованный список тех лиц, на которых Интерполом изданы уведомления о необходимости ареста. Красный. Установление местонахождения. Синий. И сбор информации зелёный. Кроме того, в антитеррористический список входит сообщение о краже паспортов. Посмотреть список могут сотрудники полиции, имеющие особый код доступа. В отличие от Соединенных Штатов, что объясняло, почему он живет здесь. Хотя не было никаких доказательств, что он что-нибудь сделал, были подозрения, что он знает больше, чем говорит о движении послевоенных сирот из Боснии. В досье также вскользь упоминалось что определить текущее местонахождение этих детей невозможно. На языке официальных полицейских документов это означало, что кто-то подозревает, что он мог их убить. Прочитав это, я должен был наполниться трепетом холодного торжества, птичной вспышки острого ожидания, но не ощутил даже тусклого эха мельчайшей искры. Ничего. Однако я почувствовал короткий возврат того же человеческого гнева, который почувствовал сегодня утром, когда Старжик преследовал меня. Это не было адекватной заменой для нарастающей темной дикой уверенности пассажира, которую я использовал прежде. Но, по крайней мере, это было что-то. Старжик делал плохие вещи с детьми. И он, или кто-то, использующий его автомобиль, пытался сделать их со мной. Ну, хорошо. До сих пор я носился туда-сюда, как шарик от пинг-понга. я принимал это пассивно и без претензий, погруженный в вакуум несчастного подчинения, поскольку я был покинут темным пассажиром. Но здесь было кое-что, что я мог понять, и даже лучше, что-то, на что я мог воздействовать. В досье Интерпола сообщило мне, что Старжик был плохим человеком, как раз такого типа, каких я обычно подыскиваю для своего хобби. Кто-то преследовал меня в его автомобиле. а затем пошел на крайние меры, загнав машину в канал, чтобы скрыться. Была вероятность, что кто-то украл автомобиль, и Старжик абсолютно невиновен. И я так не думал. И рапорт Интерпола свидетельствовал против этого. Но просто чтобы убедиться, я проверил сообщение об угоне. Никаких записей о старжке и его автомобиле. Хорошо. Я был уверен, что это он. И это подтвердило его вину. Я знал, что с этим делать. Неужели я не смогу сделать это только потому, что остался один? Теплое сияние уверенности мерцало под гневом, доводя его до медленной, уверенной, плохо сдерживаемой ярости. Это был не тот золотой стандарт уверенности, который я всегда получал от пассажира. Но, несомненно, более чем простая догадка. Это было правильно. Я был уверен. Если у меня нет того твердого доказательства, которое я обычно находил, тем хуже для него. Старжик довел ситуацию до точки, где я больше не сомневался, и переместился наверх моего списка. Я должен разыскать его и превратить в плохое воспоминание и каплю засохшей крови в моем маленьком палисандровом ящичке. И поскольку я впервые работал на эмоциях, я позволил разгореться слабой искренней одежды. Разобраться со старжиком и проделать все те вещи, которые никогда прежде не делал в одиночку, это могло бы вернуть темного пассажира. Я ничего не знал о том, как это работает, но это имело определенный смысл, не правда ли? Пассажир всегда подталкивал меня к тому, что ему нужно. Что, если он появится, если я просто создам ситуацию, в которой он нуждается? И разве старжик прямо передо мной не напрашивается, чтобы с ним разобрались? Если пассажир не вернется, почему бы мне не начать быть самим собой? Я нес на себе тяжкое бремя. Смогу ли я продолжать нести его в своем опустошенном состоянии? Все ответы щелкнули по сердитому красному «да». На мгновение я даже автоматически замер в ожидании привычного довольного шипения из темноты в углу. Но, конечно, его не последовало. Неважно. Я могу сделать это и один. В последнее время я так часто работал допоздна, что Рита совершенно не удивилась, когда после ужина я сказал ей, что должен вернуться в офис. Конечно, я не сразу отцепился от Коди и Астр, которые хотели пойти со мной и заняться чем-нибудь интересным, или хотя бы остаться дома и попинать банки. Но после некоторого количества расспросов и невнятных угроз я от них отвязался и выскользнул в ночь. Моя ночь. Последний друг, что у меня остался, с хилым полумесяцем, мерцающим в тусклом мокром небе. Старжик жил в маленькой хижине, в районе с воротами, но низко оплачиваемой охраной. Скорее увеличивающий цену недвижимости, чем способный защитить от кого-нибудь с опытом и голодом Декстера. Однако это все же означало небольшую пешую прогулку, после того, как я оставил свою машину на дороге у караульной. Добро пожаловать в зарядки. Я в последнее время слишком часто ложился поздно и рано вставал. И идти на своих двоих к стоящей цели было по-настоящему приятно. Я медленно кружил по району. Обнаружил адрес Старжика и прошел мимо, будто обычный гуляющий по вечерам сосед. В комнате, выходящей на фасад, горел свет. И на подъездной дорожке стоял одинокий автомобиль. У него были флоридские номера с надписью округ Мэнити внизу. В округе Мэнити живут всего тысяч человек, но автомобилей там зарегистрировано, по крайней мере, вдвое больше. Это уловка агента по аренде автомобилей, призванная замаскировать тот факт, что водитель взял машину в аренду и следовательно является туристом, и законной добычей любого хищника в поисках легкой жертвы. Я почувствовал лёгкое нарастание горячего нетерпения. Старжик был дома, и то, что взял автомобиль на прокат, лишний раз подтверждало, что именно он загнал свой автомобиль в канал. Я прошел мимо дома, высматривая любые признаки того, что меня заметили. Никого. Только где-то по соседству слышится слабый звук с телевизора. Я обошел квартал и обнаружил неосвещенный дом с поднятыми ставнями от урагана. что было хорошим признаком того, что никого нет дома. Я пересек темный двор до высокого кустарника, огораживающего дом старжика. Я проскользнул в брешь кустарники, надел на лицо чистую маску, натянул перчатки и подождал, пока приспособятся глаза и уши. И пока я это делал, мне вдруг подумалось, как нелепо я, наверное, буду выглядеть, если кто-то меня застукает. Прежнего меня это никогда не беспокоило. Пассажирский радар отлично работал и всегда предупреждал меня о нежелательных зрителях. Но теперь, без подсказок изнутри, я почувствовал себя голым. И, пролившись надо мной, это ощущение разбудило другое. Чистую, беспомощную глупость. Что я делаю? Я нарушаю почти все свои жизненные правила, поступаю спонтанно, без обычной своей осторожной подготовки, без каких-либо реальных доказательств и без пассажира. Это безумие. Я просто напрашиваюсь на то, чтобы быть обнаруженным, схваченным или нарубленным на кусочки старжиком. Я закрыл глаза и прислушался к бушующим во мне новым чувствам. Чувство – поистине человеческая шутка. Осталось только присоединиться к команде по боулингу, зарегиться в чате и поболтать о самопомощи в стиле неэйдж и альтернативном траволечении геморроя. Добро пожаловать в род человеческий, Декстер. Бесконечно бесполезный и бессмысленный человеческий род. Надеемся, вы насладитесь вашим коротким и болезненным пребыванием. Я открыл глаза. Я могу сдаться принять тот факт, что дни Декстера прошли. Или я могу справиться с этим, несмотря на риск, и подтвердить, что я всегда был самим собой. Принять меры, которые либо вернут пассажира, либо научат меня жить без него. Даже если в Старжике и не было абсолютной уверенности, он был близко, я был здесь, и ситуация была неотложной. По крайней мере, это был простой выбор, что-то, чего у меня не было уже некоторое время. Я сделал глубокий вдох и беззвучно, как только мог, двинулся сквозь изгородь во двор Старжика. Держась тени, я дошел до двери в гараж. Заперто. Но Декстер смеется над запорами, и мне не нужны советы пассажира, чтобы открыть этот замок и шагнуть в темный гараж, тихо закрыв дверь за собой. У дальней стены стоял велосипед и рабочий верстак с аккуратным висящим набором инструментов. Я сделал мысленную пометку, пересек гараж и на долгую минуту приложил ухо к двери, ведущей в дом. Слабое гудение кондиционера, звук телевизора и ничего больше. Я послушал еще немного для уверенности. Затем очень осторожно начал открывать дверь. Замок открылся гладко и без звука. Я оказался в доме старжика бесшумный и темный, как тень. Я скользнул по коридору в сторону пурпурного освещения телевизора, прижимаясь к стене и болезненно беспокоясь о том, что он может оказаться у меня за спиной по какой-нибудь причине, которую я блестяще пропустил. Но когда я подошел к телевизору, я увидел голову, возвышающуюся над спинкой дивана, и понял, что он попался. Я приготовил петлю из рассчитанной на 50-фунтовую рыбу лески и подобрался поближе. Началась рекламная пауза, и голова немного сдвинулась. Я замер, но он снова переместил голову в центр, я набросил на него свистнувшую вокруг его шеи петлю и плотно затянул ее как раз над его адамовым яблоком. Некоторое время он очень удовлетворительно дергался, но только затянул петлю туже. Я наблюдал, как он дергается. хватается за горло, и хотя это было приятно, я не почувствовал той холодной, дикой радости, что обычно сопровождало подобные моменты. Однако это было лучше, чем смотреть рекламу, и я позволил ему продолжать, пока его лицо не побогровело, и конвульсии не превратились в беспомощное трепыхание. «Не дергайся и сиди тихо», — сказал я. «Я позволю тебе дышать». Он поверил и сразу же прекратил свои хилые попытки. Я чуть-чуть ослабил петлю и прислушался к его дыханию. Всего один вдох. И затем я затянул леску и поставил его на ноги. «Пошли!» – велел я. И он пошел. Я шел за ним, держа натяжение лески достаточно тугим, чтобы он мог немного вдохнуть, если достаточно сильно постарается. и провел его по коридору в заднюю сторону дома и в гараж. Когда я толкнул его к верстаку, он упал на одно колено, споткнувшись или в глупой попытке сбежать. В любом случае, я был не в настроении для этого, и потому затянул петлю настолько туго, что его глаза вылезли из орбит. Лицо потемнело, и он без сознания свалился на пол. «Мне же легче». Я уложил его тушку на рабочую поверхность верстака и надежно примотал скотчем, пока он еще валялся в беспамятстве. Тонкая струйка шлюны стекала из волка его рта, и дыхание было очень хриплым, даже после того, как я ослабил петлю. Я смотрел на старжика, приклеенного к столу с его неприятным лицом, и вдруг подумал, что таковы мы все. Вот так все и проходит. Мешок мяса дышит, потом прекращает, и не остается ничего, кроме гниющих отбросов. Старжик начал кашлять, и еще немного слизи вылетело из его рта. Он дернулся в клейкой ленте, обнаружил, что не может двигаться, и широко раскрыл глаза. Он сказал что-то непонятное, содержащее слишком много согласных, а затем закатил глаза и увидел меня. Конечно, он не мог рассмотреть мое лицо под маской, но у меня возникло очень нехорошее ощущение, что он все равно меня узнал. Он несколько раз пошевелил губами, но ничего не сказал, пока наконец не опустил глаза к ногам и не произнес сухим, скрижащущим голосом с центрально-европейским акцентом, совсем не так эмоционально, как можно было ожидать. «Вы совершаете большую ошибку». Я поискал автоматический зловещий ответ и ничего не нашел. «Вот увидите», — сказал он своим хриплым ровным голосом. «Он все равно вас достанет, даже без меня. Для вас уже слишком поздно». Это было оно. Практически то самое необходимое мне признание, что он следил за мной со зловещими намерениями. Но единственный вопрос, что я смог придумать, был... «Кто он?» Он забыл, что был приклеен к столу и попытался покачать головой. Это не сработало, но и не слишком ему помешало. «Они найдут вас», — повторил он, — «уже скоро». Он немного дернулся, словно пытаясь махнуть рукой, и сказал, «Продолжайте, убейте меня, они вас найдут». Я смотрел вниз на него, такого пассивно приклеенного и готового к проявлению особого внимания. Но ледяное восхищение от предстоящей мне работы не затопило меня, как прежде. Я не был полон ничем, кроме пустоты и чувства безнадежной бесполезности, которое пришло ко мне, когда я ждал за пределами дома. Я встряхнулся и заклеил старжику рот. Он слегка вздрогнул. но продолжил бесстрастно смотреть прямо перед собой. Я поднял нож и взглянул на свою неподвижную жертву. Я все еще слышал его ужасное хлюпающее дыхание, вдох и выдох через ноздри, и хотел прекратить это, погасить его свет, отключить эту вредную штуку, разрезать на куски и упаковать в аккуратные сухие мусорные мешки неподвижные куски компоста. которые больше не смогут угрожать, есть, испражняться и колотиться в лабиринте бессмысленной человеческой жизни. И не смог. Я молчаливо воззвал к знакомому биению темных крыльев, чтобы они развернулись внутри меня и наполнили мой нож диким сиянием предназначения, но ничего не появилось. Ничто не двигалось внутри меня с мыслями об острых и необходимых вещах, которые так много раз сделали меня счастливым. Единственная вещь, что заполняла меня, была пустотой. Я опустил нож, развернулся и вышел в ночь.